Клиффорд Саймак, что может быть проще времени. Читает Игорь Мурашко. Глава 1. И вот настал день, когда человек был готов отказаться от мысли проникнуть в космос. Первые сомнения возникли ещё тогда, когда Ран Аллен открыл вокруг земли пояса радиации но человек слишком долго мечтал о космосе чтобы сдаться не сделал ещё одну попытку и делались одна попытка за другой а страныты гибли доказывая что человек слишком слаб для космоса слишком непрочно держится в его теле жизнь он умирает от первичной солнечной радиации из-за вторичного излучения, возникающего в металле самого корабля. И в конце концов человек понял несбыточность своей мечты и стал глядеть на звёзды, которые были от него дальше, чем когда-либо, с горечью и разочарованием. После долгих лет борьбы за космос, пережив сотни миллионов неудач, человек отступил и правильно сделал Существовал другой путь. Глава вторая. Шеттер Блейн чувствовал, что находится в доме, а если не в доме, то во всяком случае в месте, где кто-то живёт. Тут присутствовали порядок и пропорции, которые не могли быть созданы природой. Пусть даже это чужая природа, природа планеты вращающейся вокруг неизвестной звезды за тысячи световых лет от Земли. В отличие от песчаных дюн, по которым двигался Блейн, на полу странного жилища не оставалось следов. По сравнению с серебом урагана, столько часов оглушавшим Блейна, пока он продержался через пустыню, шум ветра здесь казался слабым шорохом. Пол был сделан из глубокого, твёрдого и гладкого материала, и катиться по нему было очень легко. Вокруг стояли предметы тоже глубокого цвета, похожие на мебель или какие-то приспособления. Во всяком случае, их форма была не случайной, естественной, как её могли бы создать ветер и солнце. Освидетельствовало о том, что эти предметы имеют какое-то предназначение. Крыши у сооружения не было. В небе светили звёзды, а вдали мерцало тусклое солнце. Включив все датчики на полную мощность, Блейн медленно двигался вперёд. Ощущение, что он находится в доме, усилилось, а вскоре к нему добавилось ощущение того, что в доме есть жизнь. Блейн почувствовал, что начинает волноваться. Жизнь даже в простейших формах удавалось обнаружить крайне редко, а случаи, когда на планетах открывали разумную жизнь, вообще считались исключительным событием. Блейн пошёл совсем медленно. Датчики работали бесшумно, и тишину нарушали лишь шорох колёс и слабое жужжание прибора, фиксирующего информацию о форме, цвете, запахе, размерах. записывающего температуру, время, силу магнитных полей и регистрирующего всё, что только можно зарегистрировать на этой планете. Он издалека заметил живое существо, нечто развалившееся на полу, как лентяй, которому нечего делать, кроме как просто лежать. Вот так. Не прибавляя скорости, Блейн направился к нему. Датчики тем временем скармливали записывающему устройству информацию о распростравшемся на полу существе. Оно было розовым. Не того омерзительного розового цвета, что так часто встречается в ленивого, наводящего на мысли об анатомическом театре. Это был жизнерадостно-розовый. Платьесы такого цвета надела бы семилетняя соседская девочка на свой день рождения. Она смотрела на Блейна. Может, не глазами, но смотрела. Она знала, что он здесь, и не боялась. Блейн приблизился к нему по щевплотную и остановился. Она была довольно массивным. Высота достигала 12 футов. А диаметр был не менее двадцати футов. Рядом с небольшим механизмом, которым был сейчас Блейн, существо выглядело гигантом, однако в нем не было ничего угрожающего, хотя и дружелюбного тоже, и никаких других эмоций, просто сгусток живой материи. Блейн напомнил себе, что теперь предстоит самое трудное. Теперь надо выбирать: действовать или отступить. Дати его следующего шага может зависеть, как сложится дальнейшее взаимоотношение с этим существом. Он стоял, ничего не предпринимая. Датчики втянулись и почти не работали, катушки записывающего устройства едва вращались. Но ждать дальше было нельзя, потому что время подходило к концу. Его распоряжение оставалось совсем немного. В этот момент сложнейший прибор и механизм, который сейчас заменял Блейну тело, отметили, что по розовой массе пробежала легкая дрожь, дрожь полусформированный мысли, начало контакта, первый шаг. Блейн напрягся, стараясь погасить поднимающуюся радость, глупо радоваться. Еще неизвестно, может это и не телепатия, хотя эта вибрация. определённые ощущения. "Ну, попробуй уже", сказал он себе. "Попробуй. Время уходит. Осталось всего полминуты". Дрожь снова повторилась, на этот раз отчетливее, как будто существо, лежащее перед Блейном, мысленно откашливалось перед тем, как начать говорить. И существо заговорило. "Здорово, приятель. сказала оно меняясь с тобой разумами Разом Блейн совершенно неожиданно раздвоился Блейн был одновременно и собой и розовым на какой-то ужасный миг он ощутил себя им целиком Он также как розовый видел и чувствовал знал тоже что знал он и в то же время оставался шепардом Блейном и следователем из Фиххука, чей разум теперь находился так далеко от дома в неземли. В этот момент раздался щелчок. Время стекло. Казалось, вся вселенная вздрогнула и понеслась куда-то с немыслимой скоростью. Шепард Блейн возвращался через пространство в пять тысяч световых лет в один весьма своеобразный уголок на севере Мексики. И был бессилен помешать этому. Глава 3. Он медленно выбрался из чёрной пропасти пространства, в которое был погружён, прокладывая себе путь со слепым упорством, ведомый каким-то древним врождённым инстинктом. Он знал, где находится, был уверен, что знает, хотя не смог бы сказать где в эту пропасть он падал уже много раз и столько же раз выбирался из неё но сейчас происходило нечто особенное чего никогда прежде не случалось что-то необычное коснулось его самого он перестал быть самим собой вернее остался собой только наполовину во второй же половине поселилось невидимое нечто Та самая, что лежала у стены, ничего не боялась и изнывала от скуки. Он выкараабкивался из пропасти, а мозг продолжал с безумным упорством бороться с тем странным существом, бороться, осознавая, что борьба бесполезна, что это неведомое нечто навсегда поселилось в нём и будет отныне неотъемлемой частью его я. На минуту он прекратил корапкать це и попытался разобраться в себе. Он был одновременно слишком многим и слишком во многих местах, и это сбивало с толку. Он был и человеком, что бы это ни значило, имчащейся сквозь космос с вашиной и непонятным розовым распростравшимся на голубом полу и безумцем, падающим через полные ревущего времени вечность, которая математически не превышала доли секунды. Он выпал из пропасти и тьму сменил мягкий свет. Блейн неподвижно лежал на спине. Его тело снова принадлежало ему, и он испытывал давнее чувство благодарности за то, что опять удалось вернуться. Наконец он всё вспомнил. Я Шеперд Блейн, разведчик из Фишхука. летая в космос, исследуй неизвестные миры, давал на планетах за много световых лет от земли. Иногда открывал что-то неизвестное, иногда нет. Но в этот раз обнаружил нечто, ставшее частью меня самого и вернувшееся вместе со мной на землю. Он поискал это нечто и обнаружил в уголке своего мозга, куда оно в ужасе забилось. Блейну тоже было страшно, однако он попытался успокоить его. Он понимал, каково ему быть в плену чужого разума, хотя с другой стороны он и сам с радостью избавился бы от этого пленника, поселившегося в мозгу. Невеселая ситуация для нас обоих, мысленно произнес Блейн, беседуя одновременно с собой и с этим существом. Чужой выпал из своего уголка, где всё это время прятался. И Блейн ощутил его прикосновение, заглянул на миг в его чувства, понятие, знание. Блейну показалось, что кровь чужого существа ледяным потоком вливается в его вены, что он ощущает его затхлый запах и слизистое прикосновение его лап. Он хотел закричать, и с трудом сдержал безумный вопль. Он заставил себя лежать неподвижно, Герозовый опять забился в своё убежище и улёгся, свернувшись в клубок. Блейн открыл глаза и увидел, как крышка кабины, в которой он лежал, откинулась. В лицо ударил яркий свет лампы. Блейн мысленно ощупал тело, проверяя в целости ли оно и сохранности. Всё было в порядке. Да иначе и быть не могло. Все эти 30 часов тело лежало здесь в полном покое. Он пошевелился, приказал себе подняться и сел. Со всех сторон смотрели расплывающиеся в потоках света лица. "Ну как? Трудно было в этот раз?" спросил кто-то. "Не легче, чем обычно", ответил Блейн. Он вылез из похожей на гроб кабины. Изяпка передернул плечами. Вдруг стало холодно. Ваш пиджак, сэр, приблизило счастливое лицо над белым халатом. Девушка помогла ему надеть пиджак. Тогда он подалась стакан. Блейн попробовал. Молоко. Можно было догадаться, здесь всем принято по возвращении давать стакан молока. Может, в него что-нибудь кладут? он никогда не интересовался. Для него и других разведчиков это была одна из многих мелочей, составляющих особую прелесть Фишхука. Через сто с небольшим лет существования Фишхук сумел пронести великое множество полузабытых в разной степени старомодных традиций. Он уже стоял, подтягивая молоко, и к нему возвращалась. Большая пусковая комната, в которой блестели ряды звездных машин. Некоторые были открыты, а в закрытых лежали тела товарищей Блейна, и их разум путешествовал сейчас где-то в космосе. Какой час? – спросил Блейн. Девять вечера, – ответил человек, держащий в руке журнал регистрации. Существо опять шевельнулось в мозгу и вновь. Зазвучали слова: "Здорово, приятель! Меняют с тобой разумами. Пожалуй, по человеческим понятиям ничего более нелепого быть не могло. Это было приветствие, что-то вроде рукопожатия, мозга пожатия. Впрочем, если вдуматься, в нем куда больше смысла, чем в обычном рукопожатии. Девушка тронула его за руку. Ваше молоко, сэр." Если это расстройство мозговой деятельности, значит, оно ещё не прошло. Блейн снова ощутил его. Этот чуждый тёмный сгусток, спрятавшийся где-то в подсознании. "Машина в порядке?" спросил Блейн. Человек с журналом кивнул. "Всё в полном порядке. Записи с информацией уже отправили". Полчаса спокойно подумал Блейн и удивился собственному спокойствию. У меня осталось всего полчаса, потому что именно столько потребуется, чтобы обработать информацию. Записи всегда просматриваются сразу после возвращения исследователя. Приборы, конечно, зафиксировали, что произошло, и вскоре здесь все станет известно. Надо выбраться отсюда прежде, чем прочтут записи. Он оглядел комнату и вновь почувствовал удовлетворение, восторг, гордость, то, что испытал, попав сюда впервые много лет назад. Этот зал, сердце Фихшуко, отсюда отправляется исследователи на далекие планеты. Дейн представил, как тяжело будет расстаться со всем этим, как трудно будет уйти на совсем. Слишком большую часть самого себя. Он сюда вложил. Но выбора нет, надо уходить. Он допил молоко, отдал девушке стакан, затем пошёл к двери. "Одну минуту, сэр", мужчина протянул ему журнал. "Вы забыли расписаться". Проклиная формальности Blain вынул из журнала карандаш и расписался. Столько глупостей, но Таков ритуал: расписывайся, когда приходишь, отмечайся, когда уходишь, а главное держи язык за зубами. Такое впечатление, что одно лишнее слово и фишхук рассыплется в прах. Он вернул журнал. "Простите, мистер Блейн, но вы не указали, когда придёте на чтение записей. Напишите завтра в 10". Бросил он. Пусть пишут всё, что вздумается. Я не собираюсь возвращаться. У меня осталось лишь 30 минут, даже меньше, и нельзя терять ни мгновения. С каждой убегающей секундой в памяти всё ярче вставал тот вечер 3 года назад. Он отчетливо помнил не только слова, но и тон, каким они были произнесены. В тот вечер позвонил Годфри Стоун, и в его голосе, прерывистом, словно после очень быстрого бега, звучал панический страх. Счастливо, Блейн вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. В коридоре никого не было. По обеим сторонам пустынного коридора двери были закрыты, из-за некоторых сквозь щель просачивался свет, стояла полная тишина. Но в этой безлюдности и тишине слышался пульс гигантского организма Фишшулка. Казалось, этот огромный комплекс никогда не спит. Круглые сутки работает лаборатории, и испытательные станции, заводы и университеты, обширнейшие библиотеки и склады. Блейн на мгновение остановился, прикидывая: всё кажется достаточно просто. В эти здания никто не мешает, остаётся только сесть в машину, которая на стоянке в пяти кварталах отсюда и поскорее добраться до северной границы. Нет, остановил себя Блейн, не годится. пересёдушь просто и прямолинейно и слишком очевидно. Все же Хуки наверняка решат, что именно так я и поступлю. Но сомнение не покидало Блейна. В голову сверлило чудалешные мысли, а надо ли вообще бежать? А те Пейтер после Годфри Стоуна, что размещений недостаточно? Дрейн быстро зашагал вниз по коридору, стараясь разобраться в своих сомнениях, и вместе с тем чувствуя, что сомнениям здесь сейчас не место. Какие бы колебания ни возникали, он знал, что действует правильно, но правильность сознавал рассудок, а сомнения шли от сердца. Он понимал, что причина тут одна. Он не хочет бежать из фишхука. Ему тут нравится, ему интересно работать в фишхуке. и не хочется бежать. Но эту борьбу с самим собой он выиграл много месяцев назад. Уже тогда пришло решение: когда придёт время, он уйдёт, всё бросит и убежит, как бы не хотелось остаться. Потому что Готфри Хстон уже прошёл через это и спасаясь бегством, выбрал момент и позвонил не для того, чтобы просить о помощи, а чтобы предупредить. Шэп Он выдыхал слова, словно говорил на бегу. Шеп, слушай и не прибивай. Если когда-нибудь вернешься не таким, каким улетал, уноси ноги. Не жди ни минуты, сразу же уноси ноги. Затем в трубке щелкнуло и все стихло. Блейн помнил, как стоял, продолжая зажимать в руке трубку, да Годфри сказал он в молчащим. Телефон. Да, я запомнил. Спасибо. Удачи тебе. И все. Больше он Годфристону никогда не видел и не слышал. Если ты вернешься не таким, сказал Годфрин, и вот теперь я не такой. Я ощущаю в себе чужой разум, второй я, прячущийся в мозгу. Вот что значит делать человека не таким. А как же другие? Не может быть, чтобы все повстречали того самого розового, обитающего в 5000 световых лет от земли. Сколько же ещё способов стать не таким. Скорее все уж хуки узнают, что я прилетел не таким. Этому невозможно помешать. знает лишь только закончит обрабатывать информацию, тогда меня запрут в лаборатории и представят слушача, человека ковыряющегося в чужих мыслях. Слушач будет разговаривать дружелюбно и даже с сочувствием, а сам в это время будет извлекать из моего мозга чужой разум, выковыривать из убежища и исследовать Он подошёл к лифту и уже собирался нажать кнопку, но тут распахнулась одна из выходящих в холл дверей. "А, шеп, это ты", произнёс человек, появившийся в двери. "Слышу, кто-то вышел из пусковой. Думаю, кто бы это мог быть?" "Я только что вернулся", ответил Блейн. "Не хочешь зайти ко мне на минутку?" пригласил Керби Рент. Я как раз собирался открыть бутылочку. Блейн знал, что раздумывать некогда. Надо или зайти и выпить пару рюмок, или сразу отказаться. Но отказ вызовет у Ренда подозрение, потому что работа Ренда подозревать. Не зря он начальник отдела безопасности Фишхука. Ладно, согласился Блейн, стараясь говорить как можно спокойнее. Только ненадолго. Свидание не хорошо заставлять девочку ждать. Это должно избавить от всяких дальнейших предложений, подумал Блейн. А то этот тип, от избытка чувств, может пригласить пообедать или что-нибудь посмотреть. Когда она уже почти подошла к их этажу, но Блейн заставил себя отойти от лифта. Идиотская задержка, но ничего теперь не поделаешь. Когда он вошёл к Ренду, тот дружески похлопал его по плечу. Ну как путешествие, спросил Рент. Все отлично. Далеко летал, около пяти тысяч световых. Рент кивнул. Этого я мог и не спрашивать. Теперь все летают далеко. По близости мы уже почти все закончили. Еще сотни лет и начнем летать за десять тысяч. Разницы большой нет, сказал Блейн. Стоит только вылететь как-то уже там. Расстояние не имеет значения. Может, когда станем летать ещё дальше, до середины галактики, тогда и появятся помехи, и то вряд ли. Учёные тоже так считают. Рент пересёк кабинет, подошёл к массивному столу и взял бутылку. Отбил сергуч и вытащил пробку. "Знаешь это", сказал он. Мы занимаемся фантастическим делом, и хотя иногда надоедает, в нем есть своя романтика. Просто мы дошли до этого слишком поздно, ответил Блейн. Умение было у нас всегда, а мы им не пользовались, потому что не могли найти ему практического применения, потому что все это казалось слишком немыслимым, потому что отказывались верить, да и не догадывались об этом умении, но не понимали его и считали колдовством. Простые люди и сегодня так думают. Рэн достал лед из встроенного в стену холодильника, положил в бокалы и наполнил их почти до краев. Садись. Он протянул Блейну бокалы и сел за стол. Но «Ну, напрасно ты не присаживайся. Ты же не особенно спеешь. А сидя пить гораздо приятнее. Блейн сел. Рэн положил ноги на стол, устраиваясь поудобнее. осталось не более 20 минут. А он сидит здесь, сжимая в руке бокал и ждёт, когда Рент заговорит. И в эту секунду, когда оба молчали, Блейну послышалось дыхание Фишхука. Фишхук предстался ему огромным живым существом, которое лежит здесь, в северной Мексике, прильнув к закутавшейся в ночь матери земле. У этого существа есть сердце, лёгкие, пульсирующие вены, и он блейнд чувствует этот пульс у вас и следователей не жизнь, а одно удовольствие, сидящие за противоположным концом стола, рент изобразил на лице добродушие. Я вам иногда завидую. Для нас это работа, небрежно заметил блейнд. Вот сегодня ты побывал за 5000 световых лет. Не вернекает это тебе что-то дало? Да, пожалуй, согласился Блейн. Испытываешь какое-то высшее духовное удовлетворение, когда подумаешь, куда летал. А сегодня к тому же было интереснее, чем обычно. Кажется, я нашел жизнь. В расскажи, попросил Рэнд. Тут нечего рассказывать. Я натолкнулся на это существо, когда время уже кончилось. И не успел ничего сделать, как меня подтащило назад. Ты должен что-то придумать, Кирби. Это чертовски мешает. Вряд ли это возможно. Рэнд покачал головой. Вы должны позволить нам хоть иногда действовать по собственному усмотрению, настаивал Блейн. Лимит времени не должен быть таким строгим, а то приходится торчать все тридцать часов на планете, где нечем дышать, а когда кажется что-то находишь, тебя возвращают на Землю. Рэнду смеchnулся. И не пытайся утверждать, что вам это не по силам, продолжал Блейн. Я знаю, что это возможно. В распоряжении Хишука столько учёных. Да нет, я не спорю, ответил Рент. Это возможно, конечно. Просто мы не хотим выпускать контроль из своих рук. Боитесь, кто-нибудь останется? Не исключено. Зачем, удивился Блейн. Ведь там ты уже не человек, только человеческий разум, запрятанный в хитроумной машине. Нас устраивает все как есть, и потом мы очень ценим вас, исследователей. Меры безопасности необходимы. Вдруг за пять тысяч световых лет случится авария, вдруг что-то произойдет и разведчик не сможет управлять машиной. В этом случае он для нас потерян, а так все делается автоматически. Отправляя вас, мы знаем наверняка, что вы вернетесь. "Реи Вы слишком высоко на сценете", сухо заметил Блейн. "Вовсе не слишком", возразил Рент. "Ты неешь представление, сколько денег мы у вас вкладываем. Ты даёшь себе отчёт, сколько человек приходится отсеять, прежде чем найдёшь подходящего. Он должен быть и телепатом, и иметь способности к телепортации, и владеть психикой, способной выдержать всё, что бы ни встретилось в космосе. И наконец, он должен быть предан Фишуку". Ну, преданность-то вы покупаете. Тут ещё никто не жаловался на слишком маленькую зарплату. Я говорю о другом. Остановил его Рент. Ты знаешь, о чём? А о каком ты сам подумал, Глэйн? Ведь имей человеческими качествами надо обладать, чтобы работать в системе безопасности. Может, надо уметь подслушивать чужие мысли, подглядывать в чужой разум? но я знаю Рэнда много лет и не замечал за ним таких способностей. Если Бренд бы был слухачом, зачем бы ему держать людей, единственная задача которых подслушивать чужие мысли? И все-таки сказал Блейн, я не вижу необходимости держать нас под контролем постоянно. Мы могли бы. Не пойму, чего ты так беспокоишься. Полетишь еще на свою драгоценную планету и продолжишь, что начал. Конечно полечу, я ведь ее нашел, так что она в какой-то мере моя. Он допил виски и поставил бокал. Все, спасибо, я пошел. Ладно, ответил Рэнд, не буду тебя задерживать. Ты завтра работаешь с девяти. Глава четвертая. Леон открыл массивные, роскошно украшенные двери и вышел на площадь. Он всегда стоял здесь минуту другую, наслаждаясь тем городом, который в этот час особенно хорош. На площади, залитой мягким светом уличных фонарей, прохожие казались бесплотными тенями. Лёгкий вечерний ветерок шелестел листвой. Молча по щебечумно проносились вечно спешащие автомобили. И все это было слегка поддернуто таинственной тонкой дымкой осеннего вечера. Но сегодня он не стал любоваться городом, не было времени. В его распоряжении оставалось всего восемь минут, каких-то жалких восемь минут. Его машина на стоянке всего в пяти кварталах отсюда, но до нее не успеть дойти. Рисковать нельзя, машину придется оставить. Еще этот Кирби Рэнд. Зачем мне вдруг понадобилось выходить из кабинета и звать меня пить именно в этот вечер? Вроде бы все выглядело вполне естественно, но от разговора с Рэндом у Блейна осталось осадок легкого беспокойства, ощущение, будто Рэнд знал, что крадет у него время, будто он о чем-то подозревал. Но все это позади, успокаивал себя Блейн. Конечно, мне не слишком повезло, но ничего страшного пока не случилось. Может быть, так даже лучше, если бы я взял машину Fishhook, знал бы, наверное, как где меня искать. Но если меня уже вынудили остаться в городе, то я исчезну за 10 минут. Блейн зашагал вниз по аллее и свернул в направлении противоположном стоянки. Ещё бы 10 минут повторял он про себя как молитву. За эти десять минут я найду дюжину мест, где можно спрятаться, чтобы прийти в себя, подумать, решить, что делать дальше, потому что сейчас без машины я просто не знаю, что предпринять. У него будут эти десять минут, он не сомневался в этом, только бы ему повезло, только бы не встретить кого-нибудь из знакомых. Блейн шел и чувствовал, как в голове подобно пене вскипает страх. Страх нечеловеческий, бездонный, чёрный, визжащий, цепляющийся страх, рождённый в разуме, который не может больше выносить ужасов чужой планеты, не может спрятаться в чужом мозгу, не в силах приспособиться к угрожающей ситуации, невыносимое от того, что всё в ней непонятно. Стиснув зубы, Блейн боролся с этим страхом, Сознавая краюшком ума, не поддаваясь панике, что страшно не ему, а тому другому, кто прячется у него в мозгу. Блейн почувствовал, что сейчас не выдержит и побежит, но на всяк остатки воли издержался. Ему нельзя бежать. Он ни в коем случае не должен привлекать к себе внимание. Шатаясь от напряжения, Блейн свернулся в аллей Натолкнулся на толстое дерево и вытяну в руке обхватил ствол, как будто надеясь, что прикосновение к чему-то земному прибавит ему сил. Он обнял ствол дерева и замер, приникнув к нему. Страх начал медленно стекать обратно в глубины мозга, чужой разум уползал назад в свою нору, жалко отступая и прячась. Все в порядке. пыталась успокоить его Блейн. Оставайся там, где есть, и не беспокойся. Ты доставишь всё мне. Я всё сделаю сам. Существо пыталось освободиться. Она сделала отчаянную попытку вырваться из плена и, потерпев неудачу, вернулась обратно в самый безопасный уголок загона, в котором вдруг оказалась. Только бы это не повторилось, подумал Блейн. Больше не выдержу. Случись это еще раз, побегу не в силах противиться страху, побегу с пеной у рта, испуская вопли ужаса, и тогда мне крышка. Он разжал руки, отпустил дерево и теперь стоял рядом с ним, выпрямившись от сцепинев, с трудом заставляя себя стоять прямо, не поддаваться слабости. Он чувствовал, что его тело покрыто. испариный дыхание, как у бегуна, только что прошедшего дистанцию. Неужели сумею его бежать, скрыться? Неужели смогу спастись с этой обузой за пазухой? Даже одному было бы нелегко скрываться от преследования, а если тащить с собой этот скулящий от страха разум? Но от него не избавиться. По крайней мере, сейчас не известно, как это сделать. И придется терпеть его в себе и бороться вместе с ним, как бы трудно ни было. Он отошел от дерева, но теперь шаг его замедлился, стал менее уверенным, стараясь унять охватившую его дрожь, придать твердость походке. Блейн двинулся дальше вниз по аллей. И вдруг почувствовал, что страшно голоден. Удивительно, подумал он, что голод только сейчас дает о себе знать. Ведь кроме стакана молока за последние 30 часов во рту не было ни крошки. Только полный покой для тела, похожий на глубокий крепкий сон, и ни крошки еды за всё это время. Глухо бормоча атомными двигателями, мимо проносились реактивные автомобили. Один из них подлетел к тротуару, остановился рядом с Блейном, и чьё-то лицо показалось в окошке. "Шеп, вот это здорово!" Я так и знал, что встречу тебя. Блейн испуганно остановился и взглянул на водителя, чувствуя, как чужой страх вновь закипает в нем. Усилием воли Блейн загнал этот страх обратно и произнес как можно спокойнее: "Привет, Фредди. Давненько мы с тобой не виделись. Это был Фредди Бейтс. Никто не знал, чем он занимается. Находились смутные слухи, что он чей-то представитель в этом городе." где каждый второй или какой-нибудь уполномоченный или втальцепенный дипломат или секретный агент. Фредди открыл дверцу. "Крыгой, поедем на вечеринку". "Кажется, это то, что надо", подумал Блейн. "Конечно, лучше и не придумаешь. Все ж хуйку и в голову не придёт искать меня в веселящейся компании, и потом в случае чего оттуда всегда легко улезнуть". там столько народа, что исчезновение одного человека никто не заметит. И наверняка найдётся машина, в которой какой-нибудь рассеянный владелец забудет ключи. Кроме всего, там можно будет поесть, а это необходимо. "Прыгай", повторил Фредди. "Сегодня пьянка у Шарлин". Блейн быстро сел на мягкое сиденье. Дверца тихо захлопнулась, и машина Фредди влилась в нечащийся поток. Я говорю, Шарлин, начал Фредди: "Что это за вечер, если нет ни одной души из Фишука?" Я вызвался заманить какую-нибудь важную птицу оттуда. Ты промахнулся. Никакая я не важная птица. Зато исследователь-разведчик, а разведчиком есть о чём рассказать. Ты же знаешь, мы на эти темы не распространяемся. Фредди прищёлкнул языком. Все тайны. Нет, просто правила и инструкции. Да, конечно, потому что слухи здесь разносятся со скоростью света. Стоит днём случиться чему-нибудь на одном конце города, как вечером в кабаках на другом уже обсасываются все подробности. И обычно перевирается. Может, кое-что и приукрашивается для интереса, но суть дела остаётся. Блен промолчал. откинувшись на спинку сиденья, смотрел через окно на мелькающие огни улиц, на кварталы массивных домов с плоскими крышами. Вся эта Фишхук. Удивительно, уже столько лет езжу, и не перестаю каждый раз восхищаться этим видом. Впрочем, подумал он, сам вид тут ни при чём, бывает виды куда красивее и величественнее. Всё дело в невероятной фантастической сути Фишхука. город близко лежащий на весенний город. Если судить не по названию, а по назначению, то именно здесь расположена настоящая столица земли, подумал Блейн. Сюда устремлены надежды миллионов людей, здесь заключено величие будущего. Тут находится звено связующее человечество с другими мирами, затерянными в глубинах космоса. А я ухожу отсюда. До сих пор трудно поверить, что мне, который так любил своё дело, так и верил в него, отдавал ему всю свою жизнь, приходится теперь удирать, словно испуганному зайцу. Что вы собираетесь со всем этим делать? спросил Фредди. С чем этим? Со всеми вашими знаниями, секретами, идеями? Не знаю. Сотни учёных Не помни себя от счастья раскручивают колеса науки. У тысяч инженеров и специалистов кругом идёт голова от их невероятных открытий. Как далеко вы ушли от остальных людей? На миллион лет или больше? Поговори с кем-нибудь другим. Я не в курсе, я только выполняю свою работу. Если ты пытаешься выудить из меня что-то, то напрасно. Меня на эти приманки не поймать. Извини, Я просто одержим этой мыслью. Ты не один. На Земле нет, наверное, такого места, где бы не ругали фишхук. Для миллионов людей это любимое занятие. Попробуй взглянуть на это с моей точки зрения, голос Фредди звучал серьёзно. Сижу я в стороне и понятия не имею, что делается в каком-то фишхуке. И вдруг появляешься ты, сверхчеловек со своими сверхчеловеческими планами. Конечно, я завидую тем, кто в этом участвует. Я ощущаю свою неполноценность и второсортность. А ты удивляешься, что люди ненавидят Фишхуки и всё, что с ним связано? Они на самом деле ненавидят. Шер мрачно произнёс Фредди. Тебе надо самому съездить и посмотреть. Не видя особой надобности, и так достаточно наслышан. Я хочу знать то, что они испытывают к Фишхуку, в самом деле ненависть. Думаю, да. Может быть, не здесь именно. То, что болтает в нашем городке, просто дань моде. Но ну, поезжай в провинцию и поймешь, что Фишхук там действительно ненавидит. Они въехали в район жилых кварталов. Вдоль широких, плохо освещенных улиц нескончаемой нитью потянулись. Серые ряды домов. Машин стало меньше. Кто будет у Шарлин, спросил Глейн. А, все так же зверинец. Шарлин любит устраивать такие дикие сборища, где всё дозволено и где всем вдруг на друга наплевать, и где можно переспать почти с любой женщиной. Да, я знаю, существу слабо, будто во сне шевельнулось у него в мозгу. Все в порядке, сказал ему Блейн. Успокойся и не двигайся. Нам повезло, мы выбираемся. Фредди свернул с шоссе на дорогу, которая стремительно спиралью поднималась вверх по каньону. Воздух похолодал. В темноте раскачиваясь шелестели деревья, пахло хвоей. За крутым поворотом показались огни дома. Он стоял на уступе скалы. современные здания, прилепившиеся как ласточки на гнездо к почти отвесной стене каньона. Ну вот и прибыли, весело произнес Фредди. Глава пятое. Вечеринка становилась шумной, не буйной пока, но шумной, как бывает в конце концов со всеми вечеринками. И здесь уже баторилась атмосфера пустоты и бессцельности. Густой табачный дым, прохладный ветерок, залетавший из каньона в распахнутые окна, нескончаемая никчёмная болтовня, доносящаяся ото всюду, всё казалось говорил о том, что уже поздно и гости вот-вот начнут расходиться. На самом деле ещё не было и 12. Герман Дальтон тяжело опустился в кресло, вытянул длинные ноги, И заправив в уголо рта сигару, несколько раз провёл петернёй по волосам, отчего его голова стала похожа на только что купленную щётку. Послушайте, Блейн, пробасил он. С этим надо что-то делать. Если всё оставить как есть, то скоро наступит время, когда понятие бизнес исчезнет. Фишрук прижал нас к стене. Мистер Далтон, устало произнёс Блейн. Если вам надо обсудить с кем-то этот вопрос, то я не подхожу для этой цели. В бизнесе я не разбираюсь, а о фишучке просто ничего не знаю, хотя и работаю там. Фишук поглощает нас, сердито продолжал Дальтон, лишает нас средств к существованию. Он разрушает встроенную систему писанных и неписанных законов, которые на протяжении веков вырабатывали умными людьми, глубоко преданными интересам общества. Шук разваливает торговлю. Медленно, но неуклонно разоряет нас одного за другим. Взять хотя бы эти мясные овощи. Надо же такой выдумать. Сажаешь в грядку семена, потом идёшь и выкапываешь такие картофель, в котором протеина больше, чем в в мясе. И теперь миллионы людей едят мясо, чего раньше не могли себе позволить, получая благодаря вашей замечательной системе писаных и неписаных законов граши. а фермеры? Подумайте о тех, кто вложил капиталы в торговлю мясом. Я уж не говорю о компаниях по производству тары. Конечно, по всем правилам следовало бы поставлять семена только фермерам или владельцам универсамов, либо продавать их не по 10 центов за штуку, а по доллару или полтора. Тогда, конечно, натуральное мясо смогло бы конкурировать с семенами, а экономика не испытала бы никаких потрясений. но в таком случае естественно эти миллионы людей никогда простите за протестовал Дальтон но вы не понимаете что экономика движущая сила нашего общества уничтожьте экономику и вы уничтожите человека очень и очень сомневаюсь но правоту моих взглядов подтверждает теория торговля создала мир который нас сегодня окружает торговля открывала Новые земли отправляли корабли в далёкие моря, строили заводы, и я вижу, мистер Далтон, вы хорошо знаете историю. Да, мистер Блей, неплохо. И особенно меня интересует, тогда вы должны заметить, что мысли, обычаи и убеждения со временем устаревают. Это можно прочитать на каждой странице вашей истории. Меняется мир, меняются люди и их взгляды. Вам никогда не приходило в голову, что экономика, о которой вы так тревожитесь, устарела? И больше не приносит пользы, что она сыграла роль в развитии человечества и мир пошел дальше. И теперь экономика понятие историческое, нечто вроде брандтозавра. Дальтон даже подскочил в кресле, волосы его стали дыбом, сигарачить не выпало изо рта. Боже мой! воскликнуло. Это ужасно. Неужели Фишку к самому деле так думает? Блейн сухо усмехнулся. Нет, так думаю и я. И у меня нет ни малейшего представления о позиции Фишулка. Я ведь не член правления. Вот так всегда, подумал Блейн. Куда ни пойдешь, всюду одно и то же. Ежечно кто-то пытается вылупить хоть какой-нибудь намек или крошечный секретик, касающийся Фишулка. Эта стая стервятников, это сборище саглядатайв, которые жаждут знать, что же происходит, и воображают гораздо больше того, что есть на самом деле. Дальтон снова откинулся на спинку кресла. Огромная сигара опять надежно держалась у него во рту, а волосы улеглись назад ровными рядами, словно их пригладили расческой. Вы утверждаете, что не состоите в правлении? Значит, вы разведчик? Блейн кивнул. И вылетаете в космос и посещаете другие звезды и планеты? Да, именно. Но в таком случае вы паропсих? Да, нас так называют. Хотя, простите за прямоту, в приличном обществе это слово старается не употреблять. Смутить Дальтона было невозможно. Интересно, что вы там видите? К сожалению, мистер Дальтон, я не могу ответить вам на этот вопрос. Вы летаете один? Нет, беру с собой тайпер. Тайпер? Такой механизм, набитый всякими приборами, который записывает все, что происходит вокруг. Так эта штука летает вместе с вами? Да нет, же, повторяю вам, я беру её с собой. Когда я вылетаю, то прихватываю её с собой, как портфель. Знажи только ваш разум и этот механизм. Да, мой разум и этот механизм. Но это невероятно. Блейн промолчал. Дальдан извлёк сигару изо рта и внимательно смотрел её. Конец сигары был так изгрызен, что изжённые листья мокрыми прядими свисали вниз. Сосредоточенно насята Дальтон покрутил сигару, чтобы завернуть размокший листе и отправил её обратно в рот. Давайте вернёмся к тому, с чего мы начали. Из рёк он с величественным видом. Офир шукается всякие там дьявольские штуки. Бог с ним. До моей предпоставления в продаже всё тщательно проверяется. И никто не был бы в обиде. Да, сэр. Никто, если Фишхук торговал через различные официальные организации. На Фишхук не желает, чтобы эти штуки продавал кто-либо другой. Он открыл собственные лавки. Более того, глядейший обид назвал эти лавки факториями. Можно подумать, что Фишхук при ней дела стал толпой дикарей. Понимание фактория торговой конторы или поселения европейских купцов в колониальных странах. Блэйн рассмеялся. По всей То есть, видимости, когда-то в Фишуке работал человек, наделённый чувством юмора. Уверяю вас, мистер Дейтон. Это очень трудно поверить. Дейтон расталялся всё больше. Изобретается всё новые и новые способы, чтобы разорить нас. С каждым годом Фишук всё больше прибирает к рукам производство товаров, пользующихся спросом. Это не угроза, не счастье, которое вот-вот может разразиться, а ржавчина, разъедающая нас уже давно. Недавно я узнал, что Фишук собирается ввести свою систему телепортации, доступную для всех желающих. Вы представляете, какой это будет удар для торговли? Ведимо, придёт конец всем автомобильным фирмам и некоторым авиационным. Тведимо, вы прекрасно знаете, что так и будет. Ни один способ транспортировки не сможет конкурировать с телепортацией. Тогда единственный выход для вас разработать систему телепортации самим. Из определённой фишука есть люди, которые могут показать, как это делается. Ненормальные, злобно произнёс Дальтон. Не Дальтон, это обычные люди с паранормальными способностями. Благодаря им Фишук стал сегодня тем, что он есть. То, что восхищает вас в Фишуке, почему-то вызывает отвращение за его пределами. Мы не можем пойти на это. Существуют же народные традиции. Ах, народные традиции. что у Юлика и щи толпа по-прежнему продолжает распинать парапсихов. Общественное мнение иногда возмущается, неохотно согласился Дальтон. Можно представить, каким образом. Дальтон вынул из орта сигару, презрительно посмотрел на неё. Один конец потолк другой весь изжован. Немного подумав, он швырнул её в цветочный горшок. Сигара зацепилась за нижний лист растения и закачалась. грязным пятном на фоне зелени. Сложив руки на животе, Дальтон уставился в потолок. Мистер Блейн, сказал он. Да, очень проницательный человек и цельный. Вы терпеть не можете консервативность в мышлении и несколько раз здорово поддели меня. Мне нравится, как вы это сделали. К вашему слогам холодно отозвался Блейн. Сколько он платит? Достаточно. Такого не бывает. Я никогда ещё не встречал человека, если вы пытаетесь купить меня, то просто спятели. Не купить, а нанять. Вы прекрасно знаете Фишхук, знакомы со многими людьми. В качестве консультанта вы были бы просто незаменимы. Нам очень хотелось бы обсудить, простите, сэр, Но я ничего не смогу для вас сделать при теперешних обстоятельствах. Я не смогу быть чем-либо для вас полезным. Что, здесь я провёл уже целый час. Это более чем достаточно: поел, выпил, поговорил с Дальтоном, просодён на него ой-мо-времени. Пора двигаться дальше. Когда до сихка дойдёт слух, что я здесь, надо быть подальше отсюда. Сзади изошелестело платье, чья-то рука легла ему на плечо. Я рада, что ты пришел, Шеп, сказала Шарлин Ветер. Он встал и повернулся к ней. Это я рад, что ты пригласила меня. Ее глаза кокетливо блеснули. Я тебя пригласила? Нет, по правде меня притащил Фредди Байтс. Надеюсь, ты не возражаешь? Ты же знаешь, я тебе всегда рада. Она слегка сжала ему руку. Пойдем, я познакомлю тебя с одним человеком. Извините нас, мистер Далтон. Пожалуйста. Вышло довольно невежливо, заметил Блайн, когда они отошли. Надо было тебя спасать. Это на редкость скучный тип, понятия не имея, откуда он здесь взялся. Уверен, что я его не приглашал. А кто он такой? Я так и не понял. Она пожала красивыми, обнаженными плечами. Глава какой-то торговой делегации, они приехали поплакаться о несчастьях, которые на них обрушил Фишхук. Я так и подумал: он ещё не расстроен. И по его словам очень несчастен.